Эпилог. Где искать? Вот вопрос. Ростов великий, хоть и невелик размерами, а все-таки город. Не было в словаре ненормативной лексики такого слова, каким Фома еще не успел себя обругать. Не удосужился поинтересоваться фамилией Оксаны. Не говоря уже об адресе. Ну ладно, земной адрес на плоскости никому не нужен. Вопросы о нем странны. Но фамилию-то мог бы спросить? Просто из любопытства. Уже на въезде в город Фома понял, почему так и не спросил. Не потому, что на плоскости не нужна фамилия, а потому, что вместо Ивановой или Сидоровой подсознательно не желал услышать какой-нибудь ужас вроде Оксаны Тупоумовой или Оксаны Гнилокормовой. Еще откуда родом ее предки? Если с Украины, то вполне возможно Оксана пробей голова, а если, допустим, из Сибири, то запросто жди Оксану отмороженных или Оксану горячительных. Господи, да какая разница? Впрочем, если бы даже была известна фамилия, чем бы она помогла? Адресной службы здесь, наверное, отродясь не водилось. Ходить по ДЭЗам? Школа не вариант. Оксана, конечно, уже окончила ее. Как-никак прошел без малого год. Еще не факт, что девчонка осталась в Ростове. Разве не могла она махнуть в Москву? Учиться или... Об или думать не хотелось. В активе было не густо. Дискотека и квасной заводишка. Первую посещала Оксана, на втором работали ее родители. Как ни крути, все же две зацепки. Через 10 минут Фома не только вызнал место проведения городской дискотеки, но и стоял перед ним, читая афиши и объявления. Сегодня вечером никакой дискотеки не было. Так. В уютном подвальчике при монастыре он выпил медового кваса. Действительно очень вкусного. Купил банку густой темной субстанции по кличке «Квасное сусло», и узнал адрес заводика. Что делать дальше, он еще не решил. Обратиться в отдел кадров? Очень остроумно. У кого из ваших сотрудников есть дочь по имени Оксана? А у кого из них есть хомячок по кличке Хомка? Или антикварный комод? Или клопы в диване? Предприятие явно небольшое, но не ответит, особенно постороннему человеку. Еще проследят и сообщат, куда следует. Приехал Д да подозрительный хлыщ на пальца той иномарки, вынюхивает тут. Сто пудов, шпион или террорист. В лучшем случае криминальный авторитет. С местных кадровиков встанется. Дождаться конца смены и приставать к людям с вопросами у проходной – тоже не выход. Хотя можно сочинить убедительную легенду, времени еще предостаточно. Дать объявление в газету? Вернуться в Москву и нанять частного детектива из агентства? Последний вариант казался самым надежным и одновременно постыдным. Поручить кому-то постороннему разыскать Оксану. Спохватился. Две недели прошло. А еще попозже не мог. Через полгодика. Куда спешить? Еще можно было просто поболтаться по городу в надежде на случайную удачу. Монастырь и музей Фенифти Фома проигнорировал. Такие объекты посещают только туристы. И час, и два он бродил по улицам, заходя во все магазины, выбирая самые людные места. Потом вернулся к машине и И еще не меньше часа колесил на малой скорости вглядываясь в лица девушек пока перед глазами не замельтешило. съехав мимо облупленной монастырской стены к озеру он вышел из машины и стал глядеть на воду мелкая ряб шуршала у берега последними ледышками источенными и ноздреватыми как как фома подумал и не нашел сравнения: как последние весенние ледышки, и достаточно в холодной чистой воде в городе у озера нейра Он решил, что не уедет отсюда ни за что, пока не узнает, где Оксана. Надо полагать, в гостинице найдется свободный номер. А ведь городок-то небольшой. Здесь все знают друг друга. Если не непосредственно, то через своих знакомых. Так в чем же проблема? Не нужен профессиональный частный сыскарь. Всего-то и дел. Найти молодого бездельника, желающего заработать сотню баксов, дать ему зацепки и приметы, пусть побегает. Если он не выйдет на Оксану в течение суток, значит попался редкостный тупица. Проблема решилась просто, Фома даже рассмеялся. Это ж надо быть таким дебилом, не сообразил сразу. Зря утруждал ноги, слоняясь по городу. Хотя это еще как посмотреть. Он ощупал талию, вздохнул и решил, что в последние дни лопал уж очень много мясного. Мацион полезен. А еще лучше бег трусцой. Кто-то как раз бежал по берегу озера, то ли от инфаркта, то ли сберегая талию. Сначала Фома видел только зеленый спортивный костюм, потом разглядел. Женщина. Через минуту уточнил про себя. Молодая женщина. Совсем молодая. А еще полминуты спустя увидел короткие рыжие волосы. Сердце ёкнуло. Она? Она. Бегущая перешла на шаг. Да, это была Оксана раскрасневшаяся и глубоко дышащая после бега. Не веря удачи, Фома шагнул навстречу. «Здравствуй!» — сказал он. В последний раз и всего на один миг его взглядом завладел Игорь Вадимович, успев шепнуть. «Ничего, бывает девочки по пофигуристи, ты уверен?» Фома мысленно отвесил ему здоровенного пинка, и альтер-эго больше не появлялся. «Простите, вы мне?» Он помедлил секунду. Улыбка сползла с лица. «Извините», — обознался. Зачем-то кивнув, он побрел к машине. «Напьюсь», — мелькнула мысль. «Вот вернусь домой и напьюсь обязательно. В хлам, в зюзю, буду пить и выть». Снова, как на плоскости, в груди заворочилась длинная игла. От горечи свело скулы. Оксана была рядом, но не та Оксана. Плоскость не отпустила ее. Ему нужна была копия. Он искал ее, а нашел оригинал. Заведомо восток рад хуже. Не стоило и проверять. Копия! Идиотское слово. Настоящая единственная Оксана осталась там. Осталось умирать в одиночестве от голода и жажды. Почти наверняка она уже мертва. Шансов у нее не было. Экспериментатор выбросил из лабиринта всего один биологический объект. Не два. Я ему, значит, про Фому, а он не про Ирему и. Один? Донес сзади веселый голосок. И вообще, заставляешь себя ждать? Феодалы всегда так поступают?» Когда он обернулся, вере и не веря, она уже бежала к нему, счастливая, сияющими глазами. Фома шагнул навстречу, успев вздрогнуть от дрянной мыслишки. «Берегись. Все это слишком замечательно, чтобы оказаться правдой. Таких однозначно удачных концовок не бывает. Не роман ведь?» Частично он был прав. Для бывшего феодала и его подруги все еще только начиналось. Впереди была целая жизнь, и ни о какой концовке пока не могло идти и речи. От автора. Название фирмы ООО Астропульс и рот ее деятельности являются авторским вымыслом. Все совпадения случайны. Идея астротерапии автором не запатентована и может быть использована кем угодно.